Гипархия и Метрокол. Непосредственными последователями Кратета были брат и сестра Метрокол и Гипархия, оба родом из Маронии. Гипархия влюбилась в Кратета в его речи и образ жизни, оставаясь равнодушной к домогательствам своих женихов, несмотря на их богатство, знатность и красоту. Для нее Кратет был всем. Она угрожала своим родителям наложить на себя руки, если они не выдадут ее за Кратетом. Родители же умоляли его оставить в покое их дочь. Кротет делал все, что мог, и не в состоянии убедить ее. в конце концов встал, снял перед ней все свои одежды и сказал «Вот твой жених, вот все его богатство, решай». Ведь брачный союз не состоится, если она не разделит и его образ жизни». Девушка сделала свой выбор, надела такое же платье, как и он, бродила повсюду вместе с мужем, делила с ним ложем на виду у всех и вместе с ним отправлялась на пиры. Анткин, страница 89. Из последнего видно, что суровый аскет-кратет, для которого пустые бобы были сладкими, иногда давал себе послабление, хотя неизвестно, что он делал на таких пирах, участвовал ли в общей трапезе. Диоген Лаэрский, упоминая в своей книге нескольких женщин, только одну Гипархию называет именем женщины философа Гипархия стала легендой, поэтому Диоген Лаэрский, который жил пять веков спустя, после Кратета и гепархии, приведя рассказ, как Гипархия одним софизмом сбила с толку Феодора-атеиста, добавляет «Вот какой рассказ есть об этой женщине-философе, а есть и несчетное множество иных». Стобий в антологии передают рассказ Метрокла о том, как изменился его образ жизни, когда он перешел от перипатетика Феофраста и академика ксенократа к кинику Кратету. Страница 114. Метрокл, когда обучался у Феофраста и ксенократа, хотя из дома получал богатые посылки, однако боялся умереть с голоду и всегда терпел недостаток и нужду. Потом, перейдя к кротету, он мог бы еще и другого прокормить, хотя больше ему ничего не присылали. Анткин, страница 177. Ведь, будучи перипатетиком и академиком, метроклу надо было иметь обувь, одежду из тонкой и мягкой шерсти, свиту рабов, дом, пригодный для приемов гостей, белый хлеб, изысканную пищу, дорогое вино, роскошные угощения. Ведь только такой образ жизни считался достойным свободного человека. Метрокл Кинику ничего этого не было нужно. Метрокл Киник жил как кротет, то есть довольствовался грубым плащом, кашей и самыми простыми овощами. И он настолько радовался своему настоящему, что даже и не вспоминал о своей прошлой роскошной жизни. Летом он спал в храмах, зимой в банях. Он научился ни в чем не нуждаться, ни в чем не испытывать недостатка, умея довольствоваться тем, что есть. Так было со всеми, кто приходил в школу Кратета, кто не избегал, а усваивал его философию, его образ жизни. Философия Кратета, как и у всех киников, была прежде всего образом жизни. Киники жили своей философией. Стобей рассказывает, что кратет, так ответил человеку, спросившего его, какую пользу получит он от изучения философии. Не имея гроша за душой, не будешь желать ничего большего, но станешь жить, довольствуясь тем, что есть, не стремясь к тому, чего нет, вполне удовлетворенные действительностью. Анткин, страница 177. Став последователем Кратета, Метрокол учил, что вещи покупаются или ценой денег, например, дом, или ценой времени и забот, например, воспитание. Богатство пагубно, если им не пользоваться достойным образом. В свои сочинения «Смотри примечания» Метрокол сжег. Примечание. Метрокол создал новый литературный жанр, жанр хрии. Хрия – короткий рассказ об исторической личности с назиданием. Конец примечания. Умер он, задержав дыхание. Для этого требуется, конечно, большая сила воли. Кратет же умер в старости. К старости годы пригнули его к земле, поэтому, чувствуя свою кончину, старик кратет так ласково сказал самому себе Идешь далече, милый мой горбун. С старостью, воит свой держишь путь. Анткин, страница 87. Таково киническое трио кратет, гипархия и метрокол. Страница сто пятнадцатая.